Глава 26 Черный континент. А послезавтра на Москву снизошли дожди Самому по себе Олегу было плевать на погоду. За последние дни его воплощение ни разу не выходило на улицу, появляясь только в бункере, в Черной цитадели и один раз у Котлова. Но зато ливни, льющие с неба, значительно разгоняли всяких зевак которые при более милостивой погоде всё вертелись и вертелись в зелёном районе, наблюдая за цитаделью. Конечно, это касалось только обычных зевак, а не агентов ДМК. Но зато их теперь можно было легко и безошибочно вычислить. Они остались почти в одиночестве. Олег и Влад провели за это время ещё две сессии вербовки и количество тех, кто поступил в длань владыки на испытательный срок, увеличилось почти до максимального лимита. Разумеется, оба понимали, что если к концу испытательного срока в клане останется хотя бы треть от этого количества, это будет невероятным везением и крайне редким стечением обстоятельств. Тем не менее, оба они сошлись на том, что пока хватит. «Ты должен будешь оправдать их надежды», — заметил владыка после третьей вербовки. «Иначе все тщетно. Они вступили в клан не ради протирания штанов, а ради реальных боев. Если их не будет, не останется и людей в клане». «О, на этот счет не беспокойся». Вернувшийся в почти ставший родным и уютным бункер, Олег снял шлем с плащом, И сейчас разогревал в микроволновке замороженную пиццу. Я верю в нее. И в монстров снизу. И в правительство. В Москве едва ли будет мирно. Так или иначе найдется кто-то, с кем придется драться. Кроме вербовки, Олег ползал по интернету. Владыка попросил его отыскать все, что получится по поводу обоих возможных виновников взрыва в доме Арлен Майер, пламени Суртура и наиболее радикальных африканских искателей. Олег не очень хотел, чтобы его история поиска пристрела запросами про террористов. ДМК, чего доброго, могли связать его с ними. Поэтому приходилось также открывать ссылки на любые другие темы, просто чтобы создать белый шум. Впрочем, владыка был не против. Он находился в мире Олега не так давно и желал изучить получше всё, что до сих пор не попадало в его объектив. И лишь когда эти два дня прошли, он заявил. «Что ж, пора». «Пора что?» Олег оторвался от компьютера и огляделся по сторонам. «В чёрной цитадели сегодня было пусто» если не считать зомби в железных масках. «Пора предпринять еще одно небольшое путешествие. Я говорил, что сегодня нужно будет проверить одну мою идею», — пояснил владыка. «Когда мы в последний раз предпринимали одно небольшое путешествие, оно закончилось взрывом в доме Арлин. усомнился Олег. «Ты уверен?» «Я тебя умоляю, как будто это по нашей вине взорвался тот дом. Разумеется, я уверен, так что хватит тянуть кота за хвост». Кажется, это выражение Влад тоже узнал из интернета в последние два дня. «Ладно». Олег устало и немного обреченно поднялся с компьютерного кресла и расправил плащ. «Куда летим?» В Африку. Я не думаю, что пламя Суртура причастно ко взрыву. То, о таком я думаю, не стал бы базироваться на одном с ней континенте. Это не окончательный вердикт, но все равно сначала я хочу проверить Африку. Надеюсь, не всю, съязвил Олег. Котлов говорил, послезавтра клан будет наконец официально создан. Не всю. После всей информации, что мы нашли, меня заинтересовали три конкретные точки. И да, я изучил карту Африки и запомнил дорогу до них. Плутать на этот раз не придется. Ну, и то хорошо. Олег разоплатился и вылетел наружу. Струи дождя пролетали сквозь него, и это было чертовски странное ощущение. И реальное. Противоестественное. «Я, пожалуй, поднимусь повыше», — заметил Олег, нервно вздрагивая. «Туда, где нет дождя. Над облаками». «Лети там, где считаешь нужным. Тебе не обязательно видеть континенты, чтобы не сбиться с пути. Маркеры все покажут». «Вот и отлично». Кинув скользящий взгляд на мокрую цитадель, Олег резко взмыл вверх. Итак, Африка. «Чёрный континент», как его называли в последние 20 лет. Это название бытовало и раньше, ещё, пожалуй, с эпохи парусного мореплавания и великих географических открытий. Но только два десятка лет назад оно приобрело новый, особый смысл. Раньше африканские страны были бедными ничего не решающими в мировой политике островками дикости. Какие-то более-менее сделались влиятельными, вроде ЮАР, но как раз-таки за счет соседей. Остальные же, всякие Занзибары, Мозамбики, Аритреи и прочие совсем уж мелкие провинции, которых не было даже на мировой карте, так и оставались никем на мировом уровне. После пробуждения всё изменилось. Магия, монстры, пробуждённые. Жители Чёрного континента получили столько же магической мощи, сколько и жители любой другой части света. А дикость и воинственность никуда не делись. Африка по-прежнему делилась на крохотные государства и племена. По-прежнему эти племена воевали друг с другом, только теперь – Они использовали магию, до того существовавшую только в их легендах, а теперь вдруг ставшей реальностью. В Африку также бежали разного рода террористы и изгои, которым не было места на других континентах. В интернете было мало фактов и конкретики по поводу Африки, зато с лихвой хватало слухов, и за последние дни Олег неплохо в них углубился. Одни источники утверждали, будто в Африке практикуется отдельный вид магии. Черная магия, Вуду, шаманизм. Каждый называл ее по-своему. Ни одно из этих названий не было официальным, но все сходились в следующем. Это запрещенная магия, которую не разрешено использовать обычным искателям-магам. На чем она базировалась, в чем выражалась ее запретность, Вот тут никто ничего не знал. Были лишь предположения одно другого бредовия. Ну, кажется, именно эта таинственность и заинтересовала Влада. Вторым крупным пластом слухов было то, что монстры в Африке не страдают своим бешенством. Они по-прежнему злобные ублюдки, но вполне способны контролировать себя и не впадают в ярость и желание крушить при виде человека. Некоторые даже утверждали, будто монстры лично возглавляли некоторые из племен, а в других были ближайшими помощниками и сподвижниками очередного вождя-жреца-искателя-шамана. Наконец, молва много судачила о десятках ценных артефактов, раскиданных по Черному континенту. Мол... Врата там открываются так же, как и везде, а вот нормальных кланов нет. Да и вообще, цивилизации. Местные жители добывают себе во вратах ценные артефакты, но пользуются ими топорно, не зная, что это такое и сколько оно стоит в реальности. Насчет последнего Олег сомневался. Местные, может, и правда дикари, а за последние два десятка лет Они одичали еще сильнее, но практическая хватка у них никуда не делась. Они не в состоянии оценить артефакт, это да, но они отлично знают, как применить его в бою. Совсем скоро Олег вылетел за облака. Здесь действительно ничего не было видно. Белая вата внизу, под ногами, простиралась так далеко, как только можно было рассмотреть. Местами она перечеркивалась молниями, и это еще сильнее мешало обзору. Тем не менее, красный маркер перед глазами отлично указывал путь, и Олег устремился вперед. Уже через 20 минут облака под ним начали кончаться. Кажется, он влетел в другую погодную зону, и он более-менее начал различать землю внизу, так, кажется, вон тот сапог был Италией. Хм, а он быстрый. К моменту, когда он добрался до Африки, Олег даже не успел особо заскучать. Он перебирал в голове мысли обо всем, что нагуглило черном континенте за последние два дня, и передвигался практически машинально. Наконец и сам черный континент завис внизу. Олег подлетал со стороны Египта, одной из двух более-менее цивилизованных стран этого материка. Конечно, здесь тоже все изменилось с момента открытия врат, но не так сильно, как в середине континента. Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре, на горе Фернандопо. Вертелись в голове у Олега отрывки и сказки Чуковского. И чего прицепились? Очень уместно. Впрочем, вскоре он сосредоточился и выгнал все лишние мысли. Он приближался к первой цели. Снизившись настолько, чтобы земля внизу казалась не размытым пятном, а чем-то вроде подробной карты, Олег начал подлетать к нужному месту. Итак, где это мы? Киншаса, бывшая столица Республики Конго. «А сейчас база одних из крупнейших воинственных племен этого континента», — ответил тот. «Что ж, кажется, Влад и правда ответственно подошел к вопросу и неплохо подготовился. Олег огляделся по сторонам. Да, именно так это и выглядело. Город был цивилизованным. Ключевое слово тут «был» потому что сейчас от его цивилизованности остались только воспоминания. Разбитые дороги, выцветшие вывески супермаркетов, разбитые витрины. Люди тут жили и во всяком случае жили не на деревьях и не без штанов. Многие племена Африки не могли похвастаться и этим. Но это было паразитирование на остатках цивилизации. «Эти люди – просто обыватели», – объявил Влад, глядя вместе с Олегом на группу негров, пьющих какой-то местный напиток у мелкого ларька. «А нам нужны те, кто выглядит как военные. Более или менее. Ищи их!» Олег молча кивнул и полетел дальше, внимательно осматривая город. «Черт!» В какой-то момент он понял, что это ему напоминает. Подземный город монстров. То же сочетание убожества и какого-то скромного быта, приспособленности и даже вызывающее лёгкое восхищение смекалки. Вот только жили тут люди. Или не только. Олег вспомнил информацию об этом месте, которую он читал в интернете. Очень мало точных данных, больше слухов. Информация о Черном континенте собиралась миротворцами или военными журналистами. Но после первых уже не оставалось того, о чем они рассказывали, а вторые... ну, были места, куда они не рисковали соваться. И это было одно из них. Олег лениво прислушивался к говору местных, который все равно не понимал. И именно поэтому вздрогнул, услышав четкую и превосходно понятную ему фразу. «Это личный приказ Фархида. Не копашись там, пошли!»